Он, наконец, сорвал себя путы религии и выбросил, как старый школьный ранец, книгу, которую так чтил в детстве. Библия лежала перед ним старой детской игрушкой. Как поэт он отдавал должное эпическому таланту безвестных художников, ее сотворивших. Что ж, песни песней столь же поэтично, как и песнь о небелунгах. Псалмы были грубоваты и мелодичны, как старые саги. Перелистывая священное писание, Фридрих вспомнил шуточную Библию. Библии чудесное избавление от дерзкого покушения или торжество веры». Эти веселые рифмы казались ему всегда удачными. Но как далеко отошла в прошлое пора младогегельянских дуэлей и дурачества? Фридрих достал эту поэму из дорожного Нессесера, расправил. Тоненькая книжечка без имени авторов на обложке. Как долго, скрытно, упорно он мечтал стать поэтом! Может быть, это было неизбежностью для юношей моего поколения, как корь и дуэлянское бахвальство? «Услышь, Господь, услышь! внемли моленью верных, Не дай погибнуть им в страданиях безмерных, терпению Твоему, когда конец придет!» когда ты казнь пошлешь на богохульный род, доколе процветать ты дашь в земной юдоли безбожным наглецам? Скажи, Господь, доколе философ будет мнить, что я его есть я, а не от твоего зависит бытия? Все громче и наглей неверующих речи, приблизь же день суда над скверной человечей. Господь на то в ответ Не пробил час для труб, Еще не так смердит от разложения труб. К тому же воинство мое, от вас не скрою, Не подготовлено к решительному бою. Богоискателями полон град Берлин, Но гордый ум для них верховный господин. Меня хотят постичь при помощи понятий, Чтоб выйти я не мог из их стальных объятий. И Бруно Бауэр сам... «В душе мне верный раб» все размышляет, «Плоть послушна, дух же слаб!» Утром Энгельс вернулся в Манчестер. В этом городе он встретил ирландскую работницу Мэри Бернс и подружился с ней. Жизнелюбие, прямота, полное собственного достоинства, манера держаться Мэри Бернс понравились Энгельсу. Молодые люди полюбили друг друга — Мэри стала женой Энгельса. Это был свободный союз, не скрепленный церковью и законом. Подруга Фридриха поведала ему много о нищете ирландского народа, его бесправии и упорной борьбе за свое освобождение от его британцев. Она стала проводником Энгельса по рабочим кварталам Манчестера, а также по Малой Ирландии, одному из пригородов, где ютились ее соплеменники, труженики и безработные. Энгельс познакомился со многими рабочими семьями, вникал в их подлинный быт. Вместе с Мэри Энгельс посещал вечеринки рабочих, обычно в них свадеб и рождения детей. После брака Фридрих решительно изменил образ жизни. Пренебрегая мнением приятелей отца, он отвергал приглашения на обеды, ужины и танцы. В свободный отдел в конторе часы, Фридрих уходил в рабочие дома на собрание чартистов, В харчевне, что у шлагбаума, отмечающего городские границы. Ему удалось добыть парламентские синие книги, в них наряду с дипломатическими и политическими документами публиковались также отчеты фабричных инспекторов. Он чувствовал себя Колумбом, ступившим на чужую землю и увидевшим людей с другим цветом кожи, о существовании которых он и не подозревал. Но с каждым новым фактом тайна теряла свое обаяние. Обнажалось. Цифры, острые как молния, открывали Фридриху загадку происхождения и путь этого иного народа, настойчиво требовавшего к себе внимания всего мира, народа, заселяющего всю планету, называемого пролетариат. Энгельс изучал жизни рабочих, посещал грязные кварталы, где жили труженики и безработные, и собственными глазами видел их нужду и нищету. Он прочитывал акты и другие документы фабричных инспекторов, которыми до него мало кто интересовался. Мужчины работали на фабриках, заводах, шахтах.